«Выпотрошу», — сказал он, тяжело дыша. «Верно, это ты говорил», — согласился я. «Я сказал, выпотрошу и выпотрошу. Пусть только попробуют». «Правильно?» «Все равно выпотрошу». «Ух!» — он раскинул руки. «Я его все равно выпотрошу. Всех выпотрошу. Всех, которые лезут своими грязными лапами».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 Потом заметил на полу смятый пиджак, поднял его и накинул на разутые ноги хозяина. Он обернулся ко мне как бы, извиняясь, объяснил. «Не простудился бы». Взяв портфель и пальто, я двинулся к выходу. В дверях я кинул последним взглядом поле битвы. рафинат снова занял свой стул в уголке. На моем лице, наверное, изобразилось удивление, потому что он сказал. я